Глава 16 Мозговой блок был с вмятинами и выбоинами. Им пользовались изрядно. Я протянул его Саре. «Вот, держите! Вы здорово рисковали!» Она щетинилась, услышав мою сердитую интонацию. «Вовсе я не рисковала. Пуля летит туда, куда я целюсь. А целюсь я хорошо». «Ведь сработал же, а?» «Прекрасно сработало», — сказал я, так еще и не придя в себя. «А если бы на два фута в сторону?» «Это невозможно. Я же целилась». «Да, я знаю. Точно в середину лба». Я слез с пейнта и стянул с себя рясу. Тук сидел под искривленным деревом, одним из таких, какие росли на бедлентах Я бросил рясу ему. «Где мои брюки?» «Вон там», — сказала Сара. Я их подобрала и сложила. Я взял брюки, встряхнул и начал натягивать их на себя. Сара все еще вертела в руках мозговую коробку. Что это с нею? Как они ее использовали? Ну а как, по-вашему, могли ее использовать эти варвары, любящие поиграть в поло? Вы хотите сказать, как мяч для пола? Я кивнул. Теперь им опять придется играть в мяч, сделанный из камня. Они очень огорчены». Стоявший где-то на страже ухарь карабкой спустился к нам с холма. «Вы выступили прекрасно!» – проухал он. «С первого же взмаха непривычным оружием!» «Это мисс Фостер выступила прекрасно! Это она поймала мою птичку!» «Не кто! Дело сделано прекрасно! И кони, играющие в поло, эвакуируются!» «Ты хочешь сказать, они уходят?» «Строятся походным порядком!» Я взобрался на вершину холма и увидел, что кентавры действительно выстроились ломаной линией и уходят на запад. Мне было отрадно видеть, что они уходят. Какими бы благородными они были, они все-таки оказались благородными, поскольку отдали мне мозговой блок, я все равно бы нервничал, если бы они болтались где-нибудь поблизости. Обернувшись, я увидел, что Тук и Сара стащили телороскоз канистр с водой и уже начали открывать его череп, чтобы вставить туда мозговой блок. «Как вы думаете, он не поврежден?» – спросила Сара. «Сколько же ударов пришлось по нему? Посмотрите, сколько тут выбоин!» Я покачал головой, я этого не знал. «Ну, многого знать ему и не нужно», – сказала Сара с надеждой в голосе. «Мы не будем к нему очень-то приставать. Зададим всего несколько простых вопросов». Тук протянул руку с коробкой, и Сара отдала ее ему. «Ты знаешь, как это делается?» – спросил я Тукка. «Конечно знаю. Здесь есть пазы. Коробку надо просто вставить внутрь». Он вставил мозговую коробку, поддал ее к краям ладони, чтобы та встала на место, и захлопнул крышку на черепе. Роско зашевелился. Тело его, лежавшее на земляном склоне, вдруг выпрямилось, и он поднялся на ноги. Робот повел головой в стороны, чтобы по очереди посмотреть на нас. Руками он двигал неуверенно, Словно примеривался, как может владеть ими. Заговорил он скрипучим голосом. «Кто, что, за что, ни за что, ни про что?» Он замолчал и повернулся к нам, словно для того, чтобы проверить, понимаем мы его или нет. Когда ему очевидно стало ясно, что не понимаем, он опять заговорил, медленно и торжественно, чтобы на этот раз все было абсолютно ясно. «Коток, платок, знаток». «Сваток, браток!» «Да он совсем ненормальный», — сказал я. а «Аморальный», — сказал Роско. «Он рифмует», — сказала Сара. «И это все, что он умеет делать. Просто словарь-рифм». «Неужели он забыл?» «Как, по-вашему, знает он хоть что-нибудь?» Я усмехнулся, глядя на нее. «А почему бы вам не спросить его самого?» «Роско!» «Ты помнишь хоть что-нибудь?» «Забудь, обессудь!» «Нет-нет, ты и хозяина своего помнишь?» «Мнишь», — сказал Роско со сводящей с ума словоохотливостью. «Бесполезно. Не надо было проделать такой путь, столько мучений вытерпеть. Вам тогда же жизнью пришлось рисковать, чтобы получить вот это». «Роско», — сказал я резко, — «мы ищем Лоренса Арлена Найта». «Флейта! Байта!» «Да нет же, черт побери! Мы его ищем! Покажи, в каком направлении нам нужно его искать!» «Скакать! Помыкать! Потакать! Развлекать!» Однако, выдавая эту бессмысленную тираду рифмованных слов, он неуклюже повернулся, поднял руку с вытянутым вперед пальцем и, держа руку неподвижно, словно это был дорожный указатель, показал на север, куда вела тропа.